На протянутом ею листке он увидел рисунок корабля, а под ним несколько строк, написанных рукой Карлотты. Сверху стояла «Яхта Манигуа», «Капитан», «Дон Мануэль Ксалок». Они же рисунка шли технические характеристики судна. Судя по всему, и само изображение, и данные были скопированы с какого-нибудь журнала той эпохи. «Папка не такая старая», — сказала Макарена, — передавая ему картонную папку с завязанными ленточками. Это мой прадед положил ее сюда после смерти Карлотты. Еще один эпилог этой истории. Куарт раскрыл папку, в ней лежало несколько старых вырезок из газет и иллюстрированных журналов. Все они относились к финалу Кубинской войны и драме, разыгравшейся на море 3 июля 1898 года. На обложке журнала рисунок воспроизводил эпизод гибели эскадры адмирала Сервера. На одной из страниц был напечатан рассказ об этом сражении с планом кубинского побережья в районе Сантьяго-де-Куба и портретами командиров и офицеров, погибших в этом бою. Среди них Куарты нашел то, что искал. Правда, рисунок был не очень хорошего качества и сделан, как указывалось в подписи, на основе свидетельств, полученных из достоверных источников. На нем был изображен привлекательный мужчина в застегнутом на все пуговицы сюртуке с белым шейным платком. Он один из всех был в гражданском. Художник словно бы хотел подчеркнуть, что этот человек не принадлежал к эскадре адмирала-сервера. Печальное лицо, коротко подстриженные волосы, пышные усы и баки. Подпись гласила «Капитан торгового флота Дон Мануэль Ксалок Артега, командир яхты Манигуа». Взгляд его был устремлен куда-то в пространство, поверх плеча Куарта, как будто ему был глубоко безразличен тот факт, что он фигурирует среди героев Кубы. Ниже на той же странице шел текст, в то время как инфанта Мария Тереса, в течение почти часа находившаяся под сосредоточенным огнем американской эскадры, охваченная пламенем, села на мель, остальные испанские корабли выходили один за другим из порта Сантьяго и, едва выйдя за форты Эль-Мора и Сакапа, попадали под плотный огонь артиллерии броненосцев и крейсеров Сэмпсона, чье превосходство над ними по степени защищенности и огневой мощи было просто подавляющим. Изрешеченный снарядами, с горящим левым бортом и огромным числом убитых и раненых на борту, Акенда прошел перед тем местом, где сидел на мели флагманский корабль эскадры и, не способный продолжать путь, к тому же лишившийся своего командира, капитана первого ранга Лосаги, сел на мель в одной миле к западу, чтобы не попасть в руки противника. Бискайя и Христофор Колумб напрягали всю мощность своих двигателей, идя параллельно берегу, к которому их прижимал ураганный огонь американской артиллерии. Они прошли рядом с гибнущими судами, уцелевшие члены команд которых пытались вплавь добраться до берега. Более быстроходный Колумб вырвался вперед, в то время как злосчастная Бискайя оказалась мишенью для всех вражеских пушек. Она загорелась, и после неудачной попытки своего командира, капитана первого ранга Эулате, протаранить броненосец Брунклин, села на мель под яростным огнем Айовы и Орегона, с пылающим флагом на мачте, который так и не был спущен. Потом настал черед Колумба, Капитан первого ранга Диас Морео, который в час дня, атакуемый четырьмя американскими кораблями и беззащитный, поскольку не имел тяжелой артиллерии, врезался в берег и был затоплен собственным экипажем. В то же самое время, с опозданием и уже без всякой надежды уцелеть, из порта выходили одно за другим легкие суда эскадры, истребители эсминцев Плутон и Фурор. которым в последние часы присоединилась вооруженная яхта. Манигуа, чей командир, капитан торгового флота «Ксалок», отказался оставаться под защитой порта, где его корабль был бы захвачен вместе с городом, готовым вот-вот пасть. Эти небольшие суда, сознавая невозможность бегства, направились прямо навстречу американским броненосцам и крейсерам. «Плутон», Капитан-лейтенант Васкес, расколотый пополам крупнокалиберным снарядом с Индианы, сел на мель. Фурор, командир Вильямиль, был потоплен огнем того же броненосца, а также Глостера. Легкая же и быстроходная Манигуа вышла из порта Сантьяго последней, когда весь берег был усеян севшими на мель и горящими испанскими кораблями. подняв необычный черный флаг рядом со стягом Испании. Она уже под вражеским огнем обошла диаманты и, не колеблясь, направилась к ближайшему американскому судну, которым оказался броненосец «Индиана». Лавируя под жесточайшим огнем, Манигуа прошла три мили, приближаясь к броненосцу, и затонула в час двадцать дня, пылающая, с разбитой палубой, все еще пытаясь протаранить врага. Куарт вложил вырезку в папку, завязал ее и положил в сундук вместе с остальными документами. Теперь он знал, куда устремлен равнодушный взгляд капитана Ксалака на портрете, в журнале, на пушке броненосца «Индиана». На мгновение он увидел его на капитанском мостике, в дыму горящего корабля и громе пушечной пальбы, исполненного решимости закончить свое долгое путешествие в никуда. Карлотта узнала об этом? Макарена перелистывала страницы старого альбома с фотографиями. Не знаю. К июлю 1898 года она уже совсем лишилась рассудка, так что нам неизвестно, что это могло значить для нее. Думаю, от нее все скрыли. Во всяком случае, она по-прежнему поднималась сюда и ждала до самой смерти. Какая печальная история. Макарена, подняв раскрытый альбом, показала его Кварту. На одной из страниц была приклеена старинная фотография, прямоугольный кусочек картона с вензелем фотоателье в уголке. На снимке была изображена девушка в светлом летнем платье, с закрытым кружевным веером в руке, в широкополой шляпе, украшенной букетиком цветов, очень похожих на те, матерчатые и восковые, что лежали в сундуке. Фотография пожелтела и потеряла четкость, однако можно было рассмотреть тонкие руки, держащие перчатки и веер, светлые волосы, собранные на затылке, овал бледного лица, грустную улыбку и отсутствующий взгляд. Она не была красавицей, но лицо у нее было приятное, нежное и спокойное. «Лет двадцать, вряд ли намного больше», — прикинул Куарт. «Может быть, она сфотографировалась для него», — проговорила Макарена. Дуновение Бриза поколебало занавески, и Кварт снова увидел за ними совсем близко звонницу церкви Пресвятой Богородицы слезами орошенной. Встав, он подошел к одной из мосарабских арок, снял пиджак, положил его на подоконник, и долго смотрел на вырисовывающуюся в темноте крышу храма. Он испытывал то же чувство одиночества, которое, наверное, испытывал Мануэль Ксалок, выходя в последний раз из Касса-дель-Постиго и направляясь в церковь, чтобы оставить там жемчужины, которыми Карлотте Брунер уже никогда не суждено было украсить свой свадебный наряд. «Мне очень жаль», — шепнул он в ночь, — сам не зная, кому адресованы эти слова. Он даже не знал, что извиняется, но должен был сделать это. Он ощущал холод каменной арки склепа в венах запястья, шипение свечей, горящих во время мессы отца Феро, запах бесплодного прошлого, исходящий из раскрытого сундука. А одинокий храмовник на холодное равнине обессиленно опирающийся на свой меч, видел, как перед ним медленно проплывает яхта «Манигуа», выходящая в море 3 июля 1898 года, с неподвижным силуэтом на капитанском мостике и поднятым рядом с испанским флагом другим, черным, как отчаяние. Он почувствовал легкое прикосновение. Эта макарена подошла и теперь стояла рядом, тоже глядя на звонницу храма Пресвятой Богородицы слезами орошенной.